«Наше время иссякло», — раздался голос Эмонта. Киллер это не огорчило. Последний пик получился потрясающий Члены Марнивали, Сидыры, Этаргост вокруг коленнопреклоненного локина Эмонт вывел летописто с погрузочной палубы на соседнюю, обзорную палубу, поблизости с пусковым шлюзом, откуда не могли наблюдать запуск штурмкатеров. Вслед уходящей группе понесся нарастающий бой мощных машинных двигателей, разогреваемых перед запуском. По мере того, как летописцы двигались по длинному туннелю, соединяющему два помещения, и толстые люки один за другим закрывались за их трех двигателей становился все тише. Одна из стен обзорной длинной палубы целиком состояла из армированного стекла. Внутреннее освещение приглушили до минимума, так что можно было рассмотреть, что происходит в темноте космоса. Зрелище было впечатляющим. Наблюдатели расположились как раз над разверстой пастью взлетно-посадочной палубы. Колоссальный пусковой люк во всей окружности мерцал яркими направляющими огнями. Выше люка зубчатым силуэтом готического замка нависала громада основной части флагманского корабля. Внизу простиралась бескрайняя бездна. Поблизости мелькали небольшие вспомогательные суда и грузовые модули. Некоторые из них направлялись на поверхность планеты, остальные к другим кораблям экспедиционной флотилии. С обзорной палубы можно было увидеть сразу пять судов. Узкие, длинные чудовища стояли на высоком якоре в нескольких километрах от флагмана. На таком расстоянии можно было рассмотреть только силуэты. Но прячущиеся за планету Солнце образовывало вокруг их ребристых туш неяркое золотистое свечение. Еще ниже проплывала планета, на орбите которой они находились. 63-19. Сейчас под флагманским кораблем стояла ночь но в том месте, где побывали терминаторы, осталась дымная светящаяся дуга остаточной радиации. Кроме того, в сплошном черном покрывале киллер различало неяркое мерцание городских огней. Но каким бы впечатляющим ни было это зрелище, делать снимки было бы пустой тратой времени. Толстое стекло и значительное расстояние слишком ослабляли разрешающую способность Виктора. Она отыскала местечко в стороне от остальных, и начала пересматривать уже снятые кадры, попутно добавляя к ним коротенькие пояснения. «А можно я посмотрю?» – раздался чей-то голос. Киллер подняла голову и, прищурившись в сумрачном помещении, узнала говорившего. Им оказался верховный итератор Зиндерман. «Конечно», – ответила она, поднялась на ноги и повернула портативный экран к итератору, чтобы он мог увидеть пикты, в то время как Киллер переключала аппарат с одного снимка на другой. Итератор с любопытством вытянул шею. «У вас замечательный глаз, госпожа Киллер!» «О, а это особенно удачный снимок!» «Видно, как тяжело приходится команде палубных рабочих!» «Кадр, поражающий своей правдивостью и объективностью!» «К сожалению, большая часть попадающих в исторический архив снимков слишком официально и далека от реальности!» «Мне нравится снимать людей, когда они об этом и не подозревают!» «А это просто великолепно!» «Вы отлично выбрали момент для съемки Гарвеля!» «Вы знакомы с ним лично, сэр? Почему вы об этом спросили? Вы назвали его по имени, а не по фамилии или занимаемой должности?» Зиндерман улыбнулся собеседнице. «Мне кажется, я могу считать капитана Локена своим другом. Во всяком случае, мне хочется так думать. Когда имеешь дело со Стартес, невозможно ничего знать наверняка. Они очень странно строят свои отношения со смертными. Но мы провели немало времени вдвоем и обсуждали кое-какие проблемы. Вы его наставник? Учитель». Это очень разные понятия. Я знаю многое из того, что ему неизвестно, так что в состоянии расширить его кругозор. Но я не претендую на то, чтобы оказывать на него влияние. Ох, госпожа Киллер, он замечательный, я бы сказал, что он лучший. Мне тоже так показалось, я была просто очарована. Вы сделали прекрасный снимок, они все собрались вместе, и Гарвель так смиренно преклонил колени, да еще вся сцена на фоне родного знамени. Это вышло случайно, они сами выбрали место, где остановиться». Зиндерман ласково тронул ее руку своими пальцами. Казалось, он испытывал подлинное наслаждение от ее работы. «Даже один этот снимок принесет вам известность. Он будет включаться во все учебники истории, пока существует Империум». «Это всего лишь пикт», — удрученно заметила она. «Это свидетельство. Это прекрасный образец настоящей работы летописца. Мне приходилось просматривать некоторые образцы деятельности летописа, прежде чем направить материалы в коллективный архив экспедиции. Некоторые данные я бы назвал слегка обрывочными». Идеальный повод для противников-летописцев назвать их работу пустой тратой времени, фондов и мест на кораблях. Но кое-что представляет собой подлинные шедевры. Ваши работы я смело могу отнести к последней категории. Вы слишком добры, я честен, дорогая моя, и уверен, что человечество обязано оставлять честные и объективные свидетельства своей деятельности. Иначе будет сделано только половина дела. Раз уж речь зашла о честности, прошу вас пройти со мной. Зиндерман провел киллер к остальной группе, собравшейся у прозрачной стены. К ним присоединился еще один человек, беседовавший с Ван Крастоном. Им оказался советник Малагарст, и при их приближении он обернулся. «Кирилл, ты хочешь им рассказать?» «Замысел принадлежит тебе, советник, так что тебе и рассказывать», — Малагарст кивнул. «После совещания с командованиями экспедиции было решено, что вы...» Все шестеро сможете присоединиться к ударной группе и наблюдать за этим рискованным предприятием. Вы доберетесь до поверхности на одном из кораблей поддержки». Летописцы хором выразили свою благодарность. «Относительно разрешения летописцам находиться в зоне боевых действий возникли жаркие споры», — сказал Зиндерман. «Особенно много возражений было против гражданской деятельности в зоне военных действий. И кроме того, были сомнения, стоит ли вам видеть то, что происходит». Космодесантники в бою представляют собой шокирующее, жестокое зрелище. Кое-кто уверен, что подобные образы не следует демонстрировать широкой публике, поскольку они могут вызвать отрицательное отношение к самой идее Великого Похода. «Но мы оба уверены в обратном», — добавил Малагарст. «Истина не может принести вреда даже в том случае, когда передает жестокие или уродливые образы. Мы должны честно рассказать о своей деятельности и о способах достижения побед. А всем остальным, в том числе и вам, — предстоит выразить свое отношение. Только на такую абсолютную честность должна опираться истинная культура. Мы не можем не воспевать отвагу космодесантников. А как вы можете это сделать, если не увидите их в действии? Я верю в эффективность положительной пропаганды, и в этом немалая заслуга присутствующей здесь госпожи Кииле и ее пиктов, моей скромной персоны. В донесениях, в фоторепортажах о победах Империума и страданиях его граждан Содержится немалая сила, она объединяет и вдохновляет наши народы. Кое-кому может показаться, подхватил Зиндерман, что это не слишком показательный пример. Использование космодесантников в непривычной для них роли полицейских сил. Для выполнения задания потребуется один или два дня, и риск при этом минимальный. И все же я хочу подчеркнуть, что предприятие очень опасное. Вы получите подробные инструкции на все случаи и никогда не пренебрегайте собственной безопасности. Я буду вас сопровождать. Это было одним из непременных условий воителя. Слушайте меня и всегда выполняйте инструкции. «Значит, нас все же будут проверять и контролировать», – подумала Киллер. «Показывать только то, что мы должны, по их мнению, увидеть. Неважно, это все равно блестящая возможность». Невозможно поверить, что Мерсади могла от нее отказаться. «Смотрите», – воскликнул Флоран Бродин. Все обернулись. Штурм катера стартовали. Они вылетали из люка подобно огромным стальным стрелам, и далекое солнце играло на блестящей броне. Корабли величественно разворачивались и пропадали в темной бездне. Лишь голубые огоньки форсунок на фоне планеты постепенно выстраивались в линию.